Ритуал изгнания бесов В истории любой страны отмечены периоды с относительно большим количеством людей, имеющих психические расстройства. Причем нередко причиной таких заболеваний считалось колдовство или одержимость бесами. И чтобы избавить от дьявола, вселившегося в тело, человека подвергали экзорцизму, заклинательным обрядам, практиковавшимся в христианских монастырях проделывали эту работу экзорцисты, то есть изгоняющие бесов. Эта низшая в церковной иерархии должность была введена в 250 году. Вообще же, с давних времен, в тех культурах, где люди верят в то, что дьявол постоянно вторгается в их повседневную жизнь, ритуалы экзорцизма имеют широкое распространение. Изгоняют дьявола при болезнях, при неудачах в бизнесе, при семейных разладах. Ритуалы экзорцизма обычно проводят люди, которые контактируют с иной реальностью. Священники, шаманы, знахари, медиумы и так далее. В редких случаях прибегают к экзорцизму и врачи. Форма, в которой проводится сеанс изгнания беса, зависит от научного объяснения тех психических расстройств, которые создают у больного ощущение, что в него вселилась чуждая личность. В христианстве священники сами изгоняют бесов. Привлекая в качестве помощников младших лиц духовного звания, народных лекарей и даже кого-нибудь из членов семьи одержимого. Во время проведения ритуала больной испытывает сильную боль. В структуре его сознания происходят серьезные психические изменения. Жертва плюется, потеет, у нее частые рвоты, понос. По помещению, в котором осуществляется ритуал, иногда попеременно перемещаются волны жара и холода. Нередко даже сдвигаются мебель, одежда, ковры и так далее. Но так как озлобленность духов может быть различной, то и степень одержимости у разных людей тоже имеет свои отличия. И поэтому в зависимости от силы одержимости экзорцист в отношении к человеку, в которого вселился дьявол, применяет или убеждающую беседу, или хорошо разработанный ритуал. В тех случаях, когда человек чувствует лишь слабые недомогания, приписываемые козням дьявола, Экзорцист чаще всего ограничивается обычным благословением, и в этом случае экзорцизм практически аналогичен молитве о выздоровлении. К ритуалу экзорцизма в его общепринятом понимании прибегают лишь в том случае, когда дьявол полностью подчиняет себе плоть и разум человека, в том числе и его речь. В этом случае экзорцист, беседуя с одержимым, считает, что разговаривает с самим демоном. Текст молитвы по изгнанию дьявола не всегда произносится вслух и не всегда сопровождается соответствующими ритуалами. Предполагается, что изгнать из человека нечистую силу можно также с помощью молитв, которые записаны на бумаге. В этом случае их помещают в медальон и цепляют на шею одержимого. Однако этот способ, по всей видимости, требуемой силой не обладает и поэтому используется редко. Ритуал экзорцизма включает в себя несколько этапов. Сначала выясняется, каким путем дьявол попал в человека, потом имя злого Духа. После этого начинается чтение молитв, затем крапление святой водой и в заключение физическое воздействие на одержимого или попросту порка. Эта процедура предполагает, что человек, в отличие от находящейся внутри него сущности, боли не чувствует. Поэтому телесные наказания предназначаются дьяволу. Впрочем, во время изгнания дьявола экзорцист, кроме молитв и побоев, использует и другие средства. Ругательство, голод, запахи благовоний, а также продукты с неприятным вкусом и запахом, которыми он кормит жертву. Широко используется в ритуале изгнания бесов также соль и вино, которое символизирует кровь Христа. Продолжительность ритуала экзорцизма может быть различной. Иногда демон покидает тело человека сразу изредка через несколько дней или недель, но известен случай, когда дьявола пришлось изгонять в течение двух лет. Слово экзорцизм имеет греческое происхождение и означает «клятва». На русский язык оно переводится как «приносящий присягу». То есть, иначе говоря, экзорцировать – это в первую очередь приводить дьявола к присяге, или же призвать на помощь те высшие силы, которые заставили бы демоническую сущность действовать вопреки своим желаниям. Поэтому в католической церкви процедура изгнания дьявола начинается словами: "Привожу тебя, злейший дух, к присяге Всемогущему Богу". Следует иметь в виду, что официальный ритуал экзорцизма имеется только в Римско-католической церкви. Однако применяют его и протестантские священники. Правда, без излишнего соблюдения всех обрядовых тонкостей